придрёкших ему гибель от этой страшнейшей из дочерей бога Локи. Слишком храбрый, чтобы бояться врага, как бы силён он ни был, Тор приходил в ярость при мысли, что он должен терпеливо ждать, пока тот нападет на него первым. Наконец он решил сам разыскать обвившееся вокруг всей земли чудовище и избавить от него мир, хотя бы это стоило ему жизни. Но змея Мидгард жила глубоко на дне Мирового моря, никогда не показываясь на его поверхности, и чтобы найти ее, бог Грома должен был обратиться за помощью к морскому великану Хюмиру. И вот однажды утром, не взяв с собой никого и даже не сказав асам, куда он идет, Тор отправился в путь. Хюмер жил в Нифльхейме, в огромной пещере на берегу моря. Как великан Мимир,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 «А я и день и ночь напролет. Ты замерзнешь и попросишься на берег», — продолжал спорить Хримтурс. «Я переходил в брод потоки Элевагар, вода в которых похолоднее, чем в твоем море. И то не замерз», — сказал бог грома. «Видно, Хюмер, тебе все же придется взять меня с собой». Исполин нахмурился, он не знал, как ему отвязаться от назойливого гостя. «Ладно».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 Заревел было Великан, но увидев, что бог грома поглаживает рукоятку своего Мельнера, сразу успокоился и, мрачно насупив брови, пошел снаряжать лодку. «Я сяду на весла, Хюмер!» – сказал Тор, когда Хрим Турс спустил ее на воду. «Как хочешь!» – усмехнулся Великан. «Но только боюсь, что мне скоро придется тебя сменить!» Однако, к его удивлению, ас, который по сравнению с ним казался совсем маленьким,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 «Потому что хочу ехать дальше», – возразил Тор. Хрим Турс уже приподнялся, собираясь броситься на Бога Грома и с силой отнять у него весла, но тут его взгляд снова упал на Мельнир, и он счел за лучшее остаться на своем месте. Некоторое время он молчал, хмуро поглядывая на Тора, который все греб и греб, а потом стал просить, «Вернись обратно, прошу тебя, скорее вернись, мы едем как раз над чудовищем!»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 Грюк с приманкой опускался все ниже и ниже. Вдруг кто-то дернул его так резко, что сжимавшие канат руки Тора ударились об борт лодки. «Попалась!» – торжествующе закричал он. Бог грома не ошибся. Змея Мидгард проглотила приманку, но вытащить эту исполенскую гадину было не так-то легко. Лишь с большим трудом могучему асу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 он от всей души проклинал Бога Грома и дал себе твердый зарок никогда больше не иметь дело с асами. Убил или не убил Бог Грома Змею Мидгард, никто не знает, но Норны уверяют, что она все еще жива и только тяжело ранена. «Придет день», говорят вещи и девы, «последний и для нее, и для Тора, когда они снова встретятся». Но